Глава двенадцатая Уровень за уровнем Елитара прожигала пол, и мы проникали все глубже и глубже в катакомбы под горным замком вампиров, и каждый раз нас встречала лишь мертвая тишина и не менее мертвая пустота. Ни жрецов, ни воинов, ни даже ловушек. Очередная странность в поведении Радона – спокойно впустить в свой дом врагов, но для чего? Елитара задумчиво произнёс Дрэкхул, когда нам, наконец, встретились живые создания. Ну как живые? Словно окаменевшие статуи, замершие в самых разных позах, с бессмысленным пустым взглядом. Арадон точно всё ещё там. Бог смерти заинтересованно обошёл вокруг вампира, дотронулся до его груди, удивлённо хмыкнул и повернулся к нам. От него страхом за лигу несет. И да, он ещё жив. Но лучше бы был мёртв. Мы остановились, и древняя вновь прикрыла глаза своим божественным чутьем, сканируя глубины замка. Там, короткий подтверждающий кивок. Можно даже сказать совсем недалеко, по крайней мере, половину пути мы точно прошли. «И тебе не кажется, что что-то здесь явно не так?» Обвел он рукой зал, в который мы спустились сквозь дыру в потолке. «Что-то именно?» — уточнила Елитара. «Ловушка там, например. Бог тьмы и смерти озвучил мои мысли. Или даже, скорее всего. Ну, сама-то подумай. Четыре бога, огромная армия на территории крепости. А он даже и не показался?» «Все возможно», — пожал плечами. «Но, как ты уже сказал, нас четверо. Что он может нам сделать?» Дрэкхол благоразумно промолчал. Спорить с той, кому он дал клятву верности, у него не было никакого желания. Предупредить – предупредил, а дальше пусть сама решает. Хотя, судя по его взгляду, он всё же согласился с древней, по крайней мере в том, что четырём богам не каждый противостоять сможет. Вот только Иродон не был абы кем. Сильнейший из новых богов, равный Дрэгхоллу. «Значит, идём дальше», – Елитара по-своему поняла молчание бога смерти. «Может, это приглашение, он просто хочет поговорить?» Тут она оглянулась на меня, одним взглядом заранее извиняясь и как бы объясняя, что если это так, то Радона она скорее оставит в живых. И кажется, это действительно оказалось приглашением, а вот на просто ли разговор в этом я уже уверен не был. Когда мы спустились на уровень, где некогда были заперты демоны, монстры, звери и другие существа, то оказались практически в самом его центре, возле глубокого и очень широкого колодца, на вершине которого на уровне пола в воздухе зависла ничем не поддерживаемая каменная платформа, при нашем приближении замерцавшая тусклым фиолетовым светом. "А за нами-то, оказывается, следят", заметил Драков вполне очевидно. "Естественно, Согласилась Елитара и бесстрашно ступила на платформу, жестом пригласив всех последовать за ней. И когда последний из нас ступил на платформу, та начала медленно опускать вниз по спирали. Мимо проплывали очередные подземные уровни замковой крепости, частью пустующие, частью используемые как склады. Но в самом конце было нечто удивившее не только меня, но и даже богов. Предпоследний уровень хоть и не имел ни одного источника света, но это нисколько не помешало мне детально рассмотреть его благодаря дару звера Бога. Сотни зачарованных клеток, каменных ловушек, окруженных кристаллами тинта и просто магических печатей, способных удержать практически любое существо, коих, к слову, было просто нереально огромное количество, как разумных, так и неразумных. Весь ярус представлял из себя некое подобие темницы, что тут же напомнило мне Ехалар. Хотя о чём я? Стоит только вспомнить, в чью обитель мы вторглись. Но что странно, несмотря на то, что ближайшие к нам существа разевали пасть, а разумные что-то кричали при виде нас, до платформы не доносилось ни звука. А еще у потолка, когда мы практически миновали этот уровень, я заметил движение. Непонятный механизм, смесь магии и технологий, замер над одной из клеток, и та, поднявшись вверх, унеслась куда-то вдаль. Вскоре платформа слегка тряхнула, и мерцание, исходящее от нее, погасло. Мы прибыли в самый низ, на последний уровень, оказавшись у короткого коридора, ведущего в огромную пирамидальную пещеру, чью виднеющуюся отсюда небольшую часть стены я не мог не узнать. Это была та самая пещера, или точнее зал преклонения, где меня когда-то принесли в жертву во имя спасения кровавого бога вампиров. «Но как?» – мысленно удивился я. «Они что, ее сюда целиком перенесли? Это вообще возможно?» Кстати, в коридоре находились словно бы спешащие в нашу сторону фигурки в мрачном жреческом одеянии, от каждой из которых тянулся вглубь зала тонкий жгут чистой силы, заметный даже не магическому взгляду. Любопытно, — заинтересовался Айну, глядя не на фигурки, нет, а на жгуты силы. Там я не мог понять, что с ними, а вот теперь вижу. Мог бы сразу спросить, я бы ответил, — презрительно сказал Дрэгхолл. «Я еще наверху об этом догадался». «Просто удивительно такое видеть», — пожав плечами, ответил Бог Света. «Использовать своих собственных жрецов как живые накопители энергии. Этот кто-то либо очень глуп, либо беспощаден». «Почему кто-то?» — злобно прошипел Елитара. «Радон! Эта тварь заживо их убивает! Вот откуда запах смерти и страха! Они все чувствуют, но не могут ничего сделать». Девушка коснулась ближайшей к нам статуи, и та, сделав последний выдох, замертво упала на пол. «Я освободила его», — пояснила она на выбросительный взгляд Айну. «Дала спокойно умереть». «Кровь есть жизнь», — кивнул Дрэкхолл. «И он выкачивает из них жизнь, из всех обитателей замка». «Я так и знал, что это ловушка» прошептал я, активируя всю возможную защитную магию и мысленно прося помощи у Диларии. Пусть выжимает из ехалара всё, что можно. «Не выйдет?» Ошарашенно отозвалась Фамильяр. Он каким-то образом закрыл весь этот уровень от любого внешнего воздействия. Максимум, что я могу, это перенестись к тебе и помочь теми силами, что обладаю я сама, благо на тебе всё ещё надета одна из половинок браслетов наследника. Нет, пусть остаётся в замке. Обернувшись ко мне, покачала головой елитара, услышав наш мысленный разговор. Или нагло его подслушав. Уже поздно что-либо делать. Древняя ускорила шаг. «Идёмте быстрее, посмотрим, что он нам приготовил». «Не думаю, что смертным есть смысл присутствовать при нашей встрече», торопливо произнёс бог смерти. «Это явно будет непростой разговор». Укорительно посмотрел он на древнюю. «Я останусь с вами в любом случае», — тут же заявил Хай Артур. «И не уйду, пока Рэйкуен жив». «Ну, ты-то понятное дело», — согласно кивнул Дрэкхол. «А вот остальным я бы советовал все же вернуться. Кроме Кребина, разумеется». «А можно и мне тоже?» — осторожно поинтересовался я. «Подожду, когда вы там с ним разберетесь, и подойду, когда моей жизни ничего не будет угрожать». «Нельзя! Это уже елитара». «Вместе с Хаэртуром держитесь за нами и даже не вздумайте лезть вперёд. Особенно это касается тебя, князь!» «Хорошо», — недовольным тоном отозвался древний вампир, впрочем, отлично понимающий, что попади он под удар любого из богов, от него мало что останется. «А Дезрель и Альвар пусть возвращаются. Надеюсь, обратно их пропустят?» «Ага, конечно, так нас и выпустят отсюда». Обернувшись, мастер теней указал на неактивную платформу, проход которой перекрыла тёмно-алая магическая пелена. «Альвар, проверь стены!» — посоветовала древняя призраку, и тот, кивнув, сменил форму и скрылся в камне. «То же самое!» — быстро вернувшись, отчитался Синрим. «Ловушка закрылась!» — хмуро подвёл итог Дрэгхолл. «Тогда и вам тот же совет. Ваша задача выполнена. Теперь просто не мешайте!» Нет, в словах древней не было грубости, да и действовала она вполне разумно, руководствуясь логикой и здравым смыслом. Мы смертные, нужны были ей лишь в случае, если другие смертные из числа вампиров окажут сопротивление, но, как оказалось, им сейчас точно не до нас. «Крэйбен, не смотри на меня так осуждающе», — вздохнула девушка. «Я вижу, ты всё отлично понимаешь». Но я не могла поступить по-другому. Для воинов Легиона здесь слишком мало места. Замок создавался вампирами для вампиров, но не демонов или троллей. Я молча пожал плечами. Не буду спорить. Как она правильно заметила, я все понимаю. Вопрос в другом. В случае чего, я смогу отсюда переместиться или нет? Что сильнее, дар Юламора или магия Радона? Да, я сразу задумался о побеге. И нет, я не трус. Но и не глупец. Перестроившись, боги впереди, смертные в пяти шагах за их спиной, мы пошли дальше и вскоре, наконец, оказались в самой пещере, где тех самых жрецов Родона, а также и воинов, оказалось еще больше. Зал преклонения был буквально заставлен застывшими фигурками вампиров. Сотни, тысячи, и так плотно они стояли, что центра пещеры, по крайней мере, я не видел вообще. «Пришли все-таки...» Прошипел из центра зала преклонения очень знакомый голос, без сомнения принадлежащий никому иному, как Рейкуину. Уж его-то я на всю жизнь запомнил. Что ж, здесь же теперь вы навсегда и останетесь. Центр зала, место, где, как я помнил, должен был находиться алтарь, что подтверждал растущий из вершины пирамиды строго вниз огромный кристалл тинта, ныне потрескавшийся, и куда шли жгуты силы от живых статуй вампиров, Ненадолго закрыла туманная дымка. А когда она растаяла, появилась возвышающаяся над сородичами фигура монстра, ужасающее воплощение Рейкуэна матримера Мера. Покрытое шрамами уродливое тело, кожистые крылья, заканчивающиеся подобием когтистых ладоней, в одной из которых я заметил странный предмет, похожий на кинжал. Удлинившийся череп, провалившийся нос, глубокие темные раковины на месте ушей, широкая пасть с множеством острых кривых зубов и раздвоенным языком. В целом, с нашей последней встречи он стал выглядеть даже чуточку симпатичнее. «Я не собираюсь с тобой сражаться! Меня не интересует твоя жизнь!» выкрикнула Елитара. «Скажи мне, где Радон, и останешься и дальше влачить свое жалкое существование!» «Радон?» Ничуть не наигранно удивился Рэйкуэн. «А кто сказал, что он жив?» дрекхол придержал пожелавшую приблизиться к твари девушку и задал вполне логичный в таком случае вопрос. «Но если он не жив, то чью же, так похожую на его силу, мы почувствовали?» Реальный мир, пригород Ираила, три месяца назад. Глеб Сурово произнесла невысокая худощавая дама довольно-таки пожилого возраста, снизу вверх смотря на огромного двухметрового амбала начальника службы безопасности семьи Сканнурских, И столь пронзительным и жёстким взглядом, что тот всеми силами попытался сжаться и казаться как можно незаметнее. Но, естественно, при его телосложении это было просто физически невозможно. «Глебушка», — уже мягче повторила она имя мужчины, «я ведь не требую повернуть время вспять», Не требую воскресить великого князя, а хочу услышать ответ всего лишь на один простой вопрос: где сейчас токан Альхамур? Я, слегка дрожащим голосом попытался ответить тот, определенно боясь пожилую даму хлеще самой смерти. Не знаю, мои люди сделали все возможное, но он исчез Б бесследно. Как, как мать твою он мог исчезнуть? Возмущенно воскликнула женщина, недовольно сжав сухонькие кулачки. «Столь значимая фигура не может исчезнуть бесследно! Он же не абы кто, а самый богатый человек Карнелла! Он за руку с членами правительства здоровался! У него охраны больше, чем оставшихся на планете вооруженных сил!» «Меньше», — тихо заметил Глеб, чья профессия не позволяла пренебрежительно относиться к столь важной информации. «Плевать! В любом случае кто-то должен знать, где он сейчас находится!» должен но так она не оказалась на острове куда нас привели следы из личного смарткома альберта эльзер герма главного директора проекта коллапс там вообще никого не оказалось и спутники не замечали ни единого движения начиная с восьми вечера шестнадцатого марта кроме того если судить по восстановленной базе данных то ни одно средство передвижения также не покидало остров ага и куда они тогда исчезли недоверчиво поинтересовалась герцогиня Сканурская при этом все сразу». «Не могу точно знать ваша светлость. Могу лишь предположить». «Предположить он может», — недовольно пробурчала герцогиня. «Если бы мне нужны были предположения, я бы пошла к гадалке». «Эх», — грустный вздох, и женщина продолжила. «А есть что-то, чем ты уж точно можешь», — выделила она это слово, — «меня порадовать». «Есть», — радостно кивнул мужчина. «Информация о некоем проекте под названием «Реинкарнация», курируемом лично Таканом Альхамуром». «Что?» Впервые слыша подобное название, женщина недоумевающе выгнула правую бровь. «Я не рискнул доверить это внутренней сети, даже в виде отчета по этому». Глеб полез во внутренний карман куртки и достал небольшую флешку. «Здесь все, что раскопали мои люди». Видео, аудио и фотоматериалы, записи наблюдателей и многое-многое другое. Любопытно. Покрутив в руках невзрачную вещичку, герцогиня подошла к столу и подключила флеш-накопитель к компьютеру. Ненадолго в кабинете загородного дома Сканурских, находящегося в землях, некогда принадлежащих их роду, воцарилась тишина. Очень любопытно. Но неужели это возможно? Подняла она удивленный взгляд на Глеба. «В свете последних событий и моего знакомства с тем, — замялся тот, — парнем, мне кажется, вполне. То есть ты хочешь сказать, что и твои предположения, о которых ты упомянул, отталкиваются от данных на этой флешке?» — нервно постучала она пальцами по столу. «Да», — согласно кивнул мужчина. «И значит, таких людей, как Дар, может быть, несколько?» «Вы видели и читали то же, что и я», — неуверенно пожал плечами Глеб. Не думаю, что така оставил их в живых после тестов, а вот сам лично со своими людьми вполне мог, как бы это сказать правильно. Оказаться в этой самой норе? Герцогиня не стала заморачиваться с верной формулировкой, высказав первые же пришедшие ей в голову слова. До того, как произошла та непонятная ситуация с серверами, Карнил потерял порядка десяти миллионов жизней. Если уж верить Дару, а точнее Лосайросу то получается, что все они живы. «Совершенно верно», — вновь кивнул мужчина. «О как!» Встав из-за стола, герцогиня задумчиво прошлась по кабинету. «А мы можем использовать их наработки?» «Я причувствовал ваш интерес, и в данный момент мои люди вывозят с острова все оборудование». «Молодец», — похвалила она начальника службы безопасности. «Но учитывая, что доступ к Нории закрыт, это нам вряд ли поможет» добавил мужчина. «Закрыт?» — переспросила герцогиня. «А ты так уверен в этом?» Но Дар, то есть эл сказал... «Его слова о том, что он не может вернуться домой, ничего не значат». «Я могу приказать доставить его в особняк», — быстро предложил Глеб. «Тут его никто никогда не найдет. И за месяц, думаю, мы его легко сломаем». «Не надо», — махнул рукой герцогиня. «Я не имела в виду не верить ему лично». Он всего лишь чья-то пешка, коих я за свою жизнь повидала достаточно. Сильная, умная и хитрая, но всего лишь пешка. А вот верить тому, кто за ним стоял, я бы точно не стала. «Надо же!» — покачала она головой. «Существует некто, способный перемещаться между любыми мирами, кроме нашего. Хотя, боюсь, и этому не стоит верить». Ведь что у нас есть такое, что могло его заинтересовать, и для чего он использовал Сайерса, сделав того наблюдателем? Боялся, мы поймем, что-то такое о Норе раньше, чем... Кто? Ох, боги милостивые, на что мне на старости лет все это? Почему именно при моей жизни фантазии самых безумных писателей обрели воплощение? И при моей, — тихо добавил Глеб. И если герцогиня произнесла это с сожалением то начальник охраны явно с потаенной радостью. Ну ещё бы! магия, эльфы, орки — всё это оказалось реальностью ничуть не меньшей, чем опостылевшая ему в юности обыденность окружающего мира. «Но глаз с него всё равно не спускай», — внезапно потребовала герцогиня Сканурская. «И киере ни слова, а техники пусть чинят, настраивают, в общем, делают всё возможное, чтобы оборудование заработало». «Я прикажу, и уверен, они это сделают». «Но зачем?» – осторожно поинтересовался Глеб. «Пусть даже мы и сможем вновь подключиться к Нори. Что это нам даст? Если и правда существует возможность перемещения сознания между телами, те, кто оказался в том мире, в этом давно уже развеяны по ветру». «Верно. Вот только это не главное. Не кажется, догадываюсь, почему Такан Альхамур уделял этому проекту столько времени и средств, и чего он вообще добивался». Начальник службы безопасности вопросительно уставился на герцогиню. «Это тайна его рода», — не стала скрывать женщина. Тайна, о которой известно лишь узкому кругу лиц. Его отец, и отец его отца, и многие другие предки по мужской линии и основатели рода аль имели страшную неизлечимую болезнь. Мало того, что она приносила только боль и страдания, так ещё и жили они вдвое меньше, чем любой из нас. И даже сейчас, когда медицина способна легко продлевать жизнь среднестатистического жителя Карнила минимум до 120 лет, срок их жизни был ограничен максимум 70. И, кстати, этот проект точно не единственный. Лет 30 назад до меня доходили слухи о попытках разработки некоего вируса, способного излечивать большинство болезней. Но его случайная, или нет, утечка обернулась катастрофой арон сити да будет тебе известно, не просто так был уничтожен ядерным зарядом. Вирус излечивал людей, верно, но и кроме того делал их бездумными монстрами, жаждущими лишь плоти и крови. А двумя десятками лет позже просочилась информация об экспериментах дебенко с бионеросетями, судя по всему, также неудачными. А теперь еще и это. И надо же, в этот раз он утечки не допустил. «Вы хотите сказать, что он искал возможность полного излечения от любой болезни?» — догадался Глеб. «Хуже. Он искал бессмертие». «И вы?» — ошарашенно выдохнул мужчина. «Верно. Он его нашёл. Найду и я. Жизнь конечна, Глеб. А умирать не хочет никто», — прошептала герцогиня. «Мою!» — насмешливо ответил Рейкуин. Небрежное, короткое движение раскрытой ладонью и незримая сила отбросило застывших жрецов и воинов в стороны, освобождая путь и открывая нам вид на Рейкуена, стоявшего возле жертвенного алтаря, за которым возвышалась вполне себе немаленькая куча высушенных до состояния мумии, трупов демонов, гоблинов, вампиров, эльфов и боги знает каких еще созданий. Кроме того, на самом алтаре также находилась очередная жертва – Распластанная на его поверхности бледнокожая девушка, не способная даже пошевелиться, но, судя по обезумевшему взгляду, вполне осознающая, что именно её ждёт. «Но как?» — продолжая удерживать Елитару, недоумевающе произнёс Дрэгхолл. «Хороший вопрос. Мне тоже интересно». «Он!» — корявый палец со столь же кривым когтем указал на меня, выглядывающего из-за спины бога смерти. «Испортил ритуал. Радон должен был покинуть свое воплощение, запертое в Ехаларе, и занять тело смертного. Живое тело, являющееся носителем разума. Вот только смертный каким-то образом покинул его за мгновение до завершения ритуала. И теперь я знаю, как он это сделал. Игроки, гости из другого мира!» — презрительно прошипел Рейкуин. «Очередные жалкие создания, возжелавшие стать равными богам. Но нет, вы все низшие твари, не способные стать даже рабами. И это из-за тебя после перемещения Радону пришлось занять ближайший к нему элемент особой силы. Этот клинок!» Поднял он кверху руку, ладони которой была... Нет, не зажата, а словно впаяна, смешана с плотью рукоять кинжала киеше, чье волнистое лезвие из черного стекла испускало быстро рассеивающееся алое сияние. Оружие, созданное Радоном для первого вампира, стало носителем могущества бога, живым полуразумным артефактом и частью моего тела, моей сущности. И теперь я покровитель вампиров. Я их бог. В общем, зря мы все это затеяли. Подвел итог Дракхол и иронично добавил: "Можно расходиться". Впрочем, его настороженный взгляд и поза говорили о совершенно противоположном. Уже не важно. Вы не сможете убить меня, но я убью вас всех. И его рука с вросшим в плоть кинжалом киеши дернулась вниз, к жертвенному камню, нацелившись прямо в грудь девушки. И тут, повинуясь короткому жесту Дрэкхола, вперёд рванул Кохлинда Холки. Увеличиваясь в размерах прямо на ходу, рептилия в мгновение ока сократила разделяющие нас и Рейкуи на расстояние, и... Удар массивным чешуйчатым хвостом ушёл мимо цели. Тварь, некогда бывшая вампиром и жрецом Радона, неуловимым движением отклонилась в сторону и ответила чистой силой, словно пушинку швырнув покровителя рептилоидов в стену пещеры. Глухой удар... И бессознательное тело рептилии сползло на пол «Вы слабы!» Насмешливо прорычал рейкуэн «Не ты, древняя, не ты, воплощение тьмы и смерти, не сможете мне навредить Здесь и сейчас я сильнее любого из вас!» «Отвлеки его!» Тихий шепот Дрэкхола и с места срывается Айну Раскрыв засиявшие огнем крылья, бог света за доли секунды взлетел к потолку и стрелой рухнул вниз, выставив вперед выросшие до полуметра когти, ставшие по сути оружием в его руках. «Елитара, если он завершит ритуал, нам всем явно не поздоровится, а я в небытие не хочу, мне и Халара вполне хватило». «Атакуемся вместе?» — предложила древняя. «Он рептилию как дитя уделал, думаешь, справимся?» «Все вместе, возможно, но надо тянуть время, как Линда Холки почти пришёл в себя!» Оглянулась она на затрясшего головой покровителя рептилоидов. «Ладно, тогда я пока попробую так!» И между раскинутыми в сторону руками бога тьмы и смерти закружился чёрный вихрь. «Ладонь!» Неожиданно в моей голове раздался прерывистый, тихий и словно бы усталый голос. «Кинжал!» «Келеши! Твой кинжал! Ранить даже Бога!» «Хаос!» — удивленно спросил я в ответ, но незнакомый голос больше не проронил ни слова. «Сын мой!» Рискуя погибнуть на месте, вперед протиснулся Хай Артур. «Сын мой! Ты еще помнишь меня?» «Да, древний князь хотел мести. Да, он хотел крови. Но сейчас, услышав диалог богов, он хотел помочь, зная, что сам справиться с Рейкуином не сможет. Помочь им хотел и я, но не знал как. А ещё этот голос задумался пусть и не вовремя я. Чей он? На что он намекал? Так, кинжал Киеши, внутри которого заключена сущность Радона, стал частью рейкуена А у меня есть кинжалы хаоса и мои способности. «И да, я не первый раз слышу о том, что могу ранить Бога. Но я же не идиот лезть между двумя наковальнями. Случайный или намеренный удар любого из них не оставит от меня даже праха. Конечно, если дар Елитары сработает, я возражусь. А вдруг не сработает?» «Но что, если это был голос Радона?» Вспомнились мне слова Рейкуена о живом артефакте. «Что, если Радон хочет освобождения, по сути, смерти? Я вполне могу уничтожить кинжал Киеша». Правда, и долг без я тогда не верну. В моей ладони, повинуясь мысленному желанию, воплотился кинжал хаоса. Подбросив клинок, я с опасением посмотрел в сторону сражающихся богов. Раненый Айно с порванным лохмотья крылом с трудом ползет подальше от Рейкуина, что сейчас схватился с Как Линда Холки, не обращая внимания на глубокие порезы через всю морду, ослепленный кровью и яростно ревущий, пытается навалиться сзади. А Елитара, используя все доступные ей божественные умения, поддерживает бога тьмы и смерти божественной магией. Была не была. На секунду прикрыв глаза, я глубоко вдохнул, выдохнул и активировал рывок.